Папка номер 12. Москва, сентябрь, и середина ноября 1960 года Коля, дядя Петро ненадолго заезжал в Москву и видел Соню. Полгода назад мать написала, что у нее новый любовник Туркмен, чудом выживший во время страшного ашхабадского землетрясения. Вроде бы она им очень довольна. Потом и сама Соня мне о нем написала. Письмо было восторженное, среди прочего намекнуло, что Туркмен, так сказать, парит ее, не переставая, и так хорошо, что сколько бы родня не пугалась, она выходит замуж. Жила Соня тогда в Можжинке, в большом кирпичном доме, тремя годами раньше выстроенным покойным Вяземским. Едва она расписалась с Туркменом, в Москву приехала, и с ними поселилась его сестра с пятью детьми, мал мало меньше, отец которых вроде бы погиб во время землетрясения. умножение семейства соня приняла безмятежное Места пока всем хватало но тихий интеллигентный поселок где была дача взвыл как и должно кочевникам дети проходили по нему огнем и мечом отбирали сады вытаптывали цветники и грядки достаточно было открытой форточки чтобы они залезли в дом и унесли все что попалось на глаза соседи чуть не ежедневно жаловались в милицию но старшему из этой ордыни исполнилось десяти лет в общем участковый отмахивался Освоившись, сестра Туркмена стала помыкать Соней, но самоуничижение, паче гордости, спать с ним ей от этого сделалось только лучше. Тем же порядком история длилась бы и до сего дня, если бы не соседка. Туркменчата в очередной раз обчистили ее дом, и она, зайдя объясниться с Соней, застала брата с сестрой в такой позе, что вопросов, какие отношения их связывают, не осталось. Началось расследование. Приезжая оказалась женой Туркмена, а дети его собственными. что же до землетрясения, то он в Ашхабаде никогда не жил. Родился по другую сторону Каракумов, в Каракалпакии, город Нукус, где давно известен как ловкий мошенник. Обоих, брата и сестру, арестовали, впрочем, туркменку через день отпустили, а ему дали условный срок. Их с Соней брак, естественно, признали недействительным. К ликованию поселка она снова вдовеет. Коля, дядя Ференцу Сейчас многое из того, что было за семью печатями, становится известным. Последствия этого для нашей семьи могут быть тяжелыми. Мать не переживет, если узнает, что Кирилл Косеровский никогда не был героическим офицером Белой армии, что он не пал в бою с красноказаками на реке Северский Донец. Наоборот, будучи кадровым сотрудником иностранного отдела ЧК, потом НКВД, Именно по заданию этой организации записался в добровольческую армию и годом позже, уже под фамилией Юрлов, вместе с остатками той же армии эвакуировался из Крыма в Константинополь. Бросил маму и уехал с другой женщиной, специально для него подобранной чекистами. Главное же, что он много лет работал на разведку непосредственно под началом моего отца и шага не мог сделать без его ведома. Что именно отец, предвидя свой арест, сделал так, чтобы Косеровского отозвали обратно в Москву, где после всех вышеперечисленных пертурбаций он, как это и планировалось, еще родителями Марии, стал законным мужем их дочери, взял на себя заботы о ней. Если хоть что-то из этого дойдет до мамы, рухнет все устройство ее мира, и она, хотя ни в чем не виновата, хотя и вправду много чего в жизни приняла, никогда себя не простит. Одно дело быть страдалицей, достойно нести свой крест, совсем другое — знать, что просто была игрушкой в руках разных, но, безусловно, нехороших людей. Пока с Кириллом они живут сносно. Он, конечно, постарел, сдал, но мать раздражает не это, а его глухота. Чтобы подчеркнуть ее, она прямо при нем громко, внятно говорит вещи, которые в других обстоятельствах вряд ли бы себе позволила. Коля, дяде Янушу. Убеждение, что плоть от плоти ее должен написать вторую, затем и третью часть мертвых душ, в маме, как ты знаешь, жила всегда. Правда, по временам напор слабел. То ли разочаровавшись во мне, то ли просто устав, она на полгода-год теряла к предприятию интерес. Как раз такое затишье случилось перед арестом отца, но его забрали, и все вернулось. Хорошо понимая, куда идет дело, мама еще до приговора расторгла свой с отцом брак. А через неделю по ее требованию уже я в институте на комсомольском собрании публично от него отрекся. Она и дальше аккуратно, методично продолжит стирать следы прежней жизни, порвет многие старые связи и отношения, сменит мебель, даже белье, и скоро выяснится, что не зря. Площадка не расчищена и наполовину, когда в Москве нежданно-негаданно объявляется ее первый жених. Кирилл Косеровский, которого и она, и все считали погибшим в двадцатом году, в своем первом бою с красными на реке Северский Донец. Косеровский и мама встречаются у ее тетки Каролины на Якиманке. Но там на глазах у родни нормально поговорить нет возможности, и мама приглашает Косировского к нам домой на чай. Некоторое время он держится скованно, Видно, и маме не хватает уверенности, а потом стена между ними сама собой рассыпается. Прервавшись на полуфразе, Косеровский с каким-то восторгом вдруг принимается объяснять, что семнадцать лет, прошедших после конца гражданской войны, и в маминой жизни, и в его, были лишь испытанием, необходимой проверкой взаимной любви. Оба успешно ее прошли, все вынесли и все преодолели, теперь до конца жизни они будут вместе». Это предложение руки и сердца мама принимает его с радостью. Так, в течение трех осенних месяцев я успеваю сначала потерять отца, потом приобрести отчима, который, как бы закольцовывая круг, еще до нового, 38 восьмого года, официально меня усыновляет. В связи с этим, во всяком случае по документам, ваш покорный слуга делается со всех сторон чистопородным гоголем. В веру, что именно я завершу труд Николая Васильевича, Влитая свежая кровь, мать опять на коне и не ведает сомнений. По вполне понятным причинам дядя Януш... Я не могу ответить на вопрос, почему мама не родила от Косеровского еще одного Гоголя. Не захотела или просто не смогла. В любом случае, кроме меня, других детей у нее нет. Теперь ясно, что и не будет. Впрочем, и без общего потомства первый год жизни с Косеровским мать была счастлива. Только затем, шаг за шагом, идиллия стала сходить на нет. Ваше подозрение, что до мамы рано дошел слух, что, эвакуировавшись из Крыма, Косеровский недолго оставался белым офицером, что во Франции он был завербован агентурой иностранного отдела НКВД, больше того, служа под непосредственным началом моего отца, организовал громкое похищение и убийство генерала Кутепова безосновательно. Причин множество. Главное же та, что добровольцем в Деникинскую армию Косеровский записался под фамилией своей матери, урожденной Юрловой. Дальше под этой фамилией почти пятнадцать лет жил в Париже. И в Москве 1938 года никому в голову не могло прийти, что убийца Кутепова, Юрлов Александр и Мамин Косеровский одно и то же лицо. Тем не менее, первая трещина в их отношениях действительно связана с убийством Кутепова. Отчим, каким я его запомнил еще по встрече у тетки, был Сухощав, молодцеват, вдобавок элегантен. Кроме того, его отличали хорошие манеры. В общем, он мало походил на своих московских ровесников. Единственный недостаток, на который все обратили внимание, — тугоухость. Но и она не показалась нам сильной. Откуда взялась глухота, теперь уже не тайна. В 1934 году прежние друзья-монархисты — Первое. Разобрались, что убийца именно Юрлов. Первое его нашли, и если бы не подоспела французская полиция, наверняка забили бы до смерти. А так, все, чем Юрлов отделался, десяток кровоподтеков, перелом ноги и поврежденные барабанные перепонки. За три года, что он провел в сюрте, прежде чем мы обменяли его на какого-то французского агента, синяки рассосались, перелом сросся, остались лишь проблемы со слухом. Впрочем, своей глухоты Косеровский не стеснялся. Похоже, считал за увечье, полученное на поле боя от классового врага. Так или иначе, он не только ее не скрывал, наоборот, всячески демонстрировал. От отца, который очень любил музыку и неплохо ее знал, в доме остался граммофон хорошей немецкой работы. Косеровский отвинтил от него рифленый из позолоченной латуни раструб, и если разговор, что шел за столом, был ему интересен, узким концом прикладывал трубу к уху, Широким же направлял в сторону собеседника. «Тебе как бы давалось знать, что теперь ни одно слово не уйдет впустую, каждая будет услышано. Мать эти манипуляции с раструбом просто бесили, но Косеровский будто не видел ее недовольства. Тем не менее, дядя Януш, поначалу и с трубой, и без нее, все было очень хорошо, и мама, извещая родню о новом замужестве, в том же письме снова просила каждого адресата прислать для меня все, что он думал и думает о мертвых душах. Писала, что будет полезна любая мелочь, любая подробность. Тогда ни один номер центральных газет не обходился без статей о бригадном подряде. Похоже, нечто подобное планировалось и для поэмы. В общем, взаимопомощь и взаимовыручка ради светлой и всеми столь чаемой цели. Коля, дяди Петру Отец по-своему, безусловно, любил мать, был к ней привязан и, в общем, старался, если и не заслужить прощения, хоть примирить с жизнью, которая сложилась так и не иначе. Конечно, у него были любовницы, обычно, как я понимаю, стенографистки, но эти связи из-за секретности работы были для матери вне всякой доступности. Последнее важно, потому что она была отчаянно ревнива. Считала права собственности на мужа абсолютными, вне зависимости от того, как сама к этой собственности относилась. Снискать ее милость отец пытался по-разному. Дарил цветы, делал дорогие подарки, мать любила и камушки, и всякого рода безделушки, водил в хорошие рестораны. Щедрость давалась ему легко. Иностранный отдел ГПУ, где он служил, своих сотрудников никогда не обижал. Однако одними подарками смягчить мать было трудно. И отец, имея неплохие способности к анализу, Они, а не только чистейшая анкета, открыли ему дверь в органы. Исподваль стал ей объяснять, что, как бы все ни казалось со стороны, и чтобы сама мать по этому поводу не думала, их союз предопределен свыше. Прежде я считал подобные разговоры глупостью, но сейчас, зная, что как раз тогда Кирилл Косеровский стал работать под его началом, смотрю на дело иначе. Для чего он был нужен семье Гоголей? В чем его назначение и роль? Если так и так, мертвые души недописаны, объяснить внятно отец, конечно, не мог. Впрочем, и без этого временами он бывал убедителен. Но едва мать видела, что дело клонится к тому, что правильно, что она не вышла замуж за любимого человека, правильно, что, обручившись с ней, жених через неделю погиб, а ее, молодую наивную девочку, по разнарядке отдали какому-то грязному красноармейцу, она заходилась в плаче, ревела и ревела. Казалось, отец смог бы это запомнить, подобрать для разговора другую тему, но раз за разом он ко всему этому возвращался. Коля, дядя Артемию. Иронизируя над матерью, отец говорил, что среди нас, Гоголей, он не случайный человек. Николай Васильевич очень бы его одобрил. Таким как отец, он и в ревизоре, и в мертвых душах, и в выбранных местах давал самое почетное место. В комедии он тот жандарм, который объявляет, что в город по именному повелению прибыл настоящий ревизор. Во второй части «Мертвых душ» и в выбранных местах — скорый военный суд, которым губернатор грозит взяточникам и безбожным мздоимцам. Коля, дяди Петру «Александра написала мне...» Кассеровский оправдывался тем, что сначала предполагалось, что в Европу он и твоя мама поедут вместе, поэтому, запишавшись в добровольческую армию, он и ее взял с собой на дон. Но потом Центр подобрал ему другую пару. Дело не в красоте новой напарницы, главное, что она лучше матери знала иностранные языки и хорошо владела азбукой Морзе. Когда дело решилось, его внесли в списки погибших, и уже под другой фамилией, через Константинополь, Галиполи и Лемнос, он год спустя добрался до Парижа. Ференс Петру Ты прав. Сейчас чересчур много всего выходит на поверхность, и что с этим делать, непонятно. Вчера Вероника, мать Сони, прислала из Москвы письмо о Кирилле Косеровском. Когда историю вербовки читаешь в деталях, поражаешься ее печальной неизбежности. В марте семнадцатого года выпускной класс второй Московской гимназии весь целиком по предложению и под руководством своего любимого учителя литературы Парфирия Станского пошел в Комитет солдатских и народных депутатов и заявил, что они тоже хотели бы послужить революции. Принял их СССР комиссар Ермолаев, отвечавший за безопасность в городе, и сразу предложил сообщать обо всех разговорах, которые ведутся у них дома и в домах, в которых они бывают. Весь класс и тоже во главе с Останским с возмущением это отверг, и комиссар, убедившись, что плод не созрел, сказал, что его неправильно поняли. Ни о каких доносах речь не идет и не шла. Самое важное в настоящее время — сбор посылок для лежащих в госпиталях раненых. Посылками класс и занимался сначала почти ежедневно, потом, конечно, реже, до августа семнадцатого года, но раненными история не закончилась. В течение недели трое человек из класса, причем каждый был убежден, что он такой один, второй раз пришли к Ермолаеву и заявили, что они принимают его первоначальное предложение. В общем, они готовы служить революции, как то нужно самой революции, потому что ее правота не вызывает у них сомнений. Все трое были из хороших семей. Один из трех — Кирилл Косеровский. Полгода они выполняли разовое поручение, но в сентябре эсера Ермолаева сменил большевик Никонов, Из согласия Дзержинского из гимназистов было решено сделать агентов, что называется, глубокого залегания. Теперь они должны были сообщать о настроениях того круга, к которому принадлежали их родители, в сущности, и только. Чтобы у органов не было искушения открывать по доносам следствие и тем вольно или невольно вывести агенты из тени, конкретные имена, фамилии им предписывалось указывать лишь в случае прямой угрозы делу революции. Двое так и продолжали работать в Москве, а Кирилл Косеровский, с седьмого года его курировал отец Коли Паршин, вместе с остатками Белой армии в девятнадцатом году был эвакуирован из Крыма и постепенно через Константинополь, Галиполи и Белград добрался до Франции. Здесь он быстро пошел в гору, скоро возглавил группу ликвидаторов, которая в конце 20-х-середине 30-х годов убила в Париже и Берлине шесть человек из числовидных монархистов, генералов и чиновников. Два других ничем подобным не замазаны, и их бывшие соученики по той самой второй гимназии и сейчас говорят о товарищах с нежностью. Вплоть до конца сороковых годов они у себя дома организовывали по обстоятельствам времени не балы, конечно, а, как они их называли, бальчонки, где гости танцевали до упаду, пели Вертинского, понемногу выпивали и вспоминали прошлую жизнь. Гулянья использовались НКВД на прежний манер. Темы, которые там поднимались, разговоры, которые велись, самых градус, были для властей чем-то вроде барометра, и они этот свой инструмент очень ценили. Из-за всегдатаев встреч сели единицы, причем вне всякой связи друг с другом, так что те, кто держал эти квартиры, представ перед Богом, смогут сказать, что по их доносам крови пролито не было. В тридцать восьмом году Косеровский сразу, как вернулся в Москву, возобновил с одноклассниками отношения. По уставу ничьи мужья и жены на посиделке не допускались, оттого была бездна перекрестных романов, которые многим и во многом скрасили жизнь. О Кирилле Вероника узнала случайно. Год назад, когда начались реабилитации, так же, как и Коле ей позволили прочитать «Расстрельное дело сестры». И вот в нем она нашла упоминание о Больчонках, Вертинском и Перекрестных романах, а чтобы не оставалось уж никаких сомнений, адреса обеих квартир, имена владельцев и подробные характеристики постоянных посетителей. Коля, дядя Артемию. «Ты будешь удивлен». Но и отцу, не только дяде Юрию, инкриминировали участие в заговоре Гоголей. По его словам, НКВД было известно о планах дописать вторую, затем и третью часть мертвых душ, и органы отнеслись к ним с большой настороженностью. Впрочем, отец говорил, и дядя Юрий это подтверждает, что в обвинительном заключении заговор Гоголей не фигурировал. Кроме дяди Юрия, из наших сидели еще трое – Ставистский, дядя Алексей и тетя Карина. Будучи в Москве, я с ними разговаривал. На их следствии Гоголь не упоминался. Обвинений было много, но такого они не упомнят. В общем, история темная. Коля Михайлу Пасечнику «В конце 60 -го года, когда архивы НКВД ненадолго открылись, я получил возможность прочитать документы, касающиеся нашей семьи, и свое дело, и дело отца». Отец просидел в общей сложности почти восемнадцать лет, с тридцать восьмого по пятьдесят шестой год, в двух лагерях под Воркутой и в Сибири. Я, тринадцать лет, с сорок первого по пятьдесят в Хакасии. Как правило, мне давали отдельные страницы из доносов и показаний, где что я, что отец фигурировали, но работы у чекистов было много, по выходным вообще запарка, так что иногда затребованное дело попадало в мои руки все целиком. Одно было. Боком связано с семейством Гоголей. У следователей, которые его начинали, безусловно, была интуиция. По их докладным запискам на имя глав ГПУ НКВД от Дзержинского до Ежова видно, они не сомневаются, что нащупано важное, может, даже решающее для судеб революции. Но и другое, очевидно нехватка композиционного дара, умение собрать, свести все в единую картину. То ли они чересчур широко забрасывали сеть, брали слишком много народа, то ли им просто недоставало образования, Скорее, последнее. Вопросы, которые требовали внимания, оказались сложными, и раз за разом следствие теряло темп. Ясное понимание, чего оно хочет, куда, в каком направлении двигаться дальше. Идущая год за годом слежка, анализ ее материалов имеют смысл, если из этого однажды слепится существо, схожее с человеком, то есть такое, у которого есть голова, руки, ноги, есть питающая все кровеносная и нервная система, чье назначение связывать, руководить различными частями тела. Но нашему Адаму своятелями не везло. Сколько не тратилось усилий, на свет вылуплялся нежизнеспособный уродица и идиот. Пока же краили Наново происходило неизбежное, люди, на которых клали глаз, были яркие, на общем фоне они выделялись, Неудивительно, что другие следователи, ведущие совсем другие дела, мимо них тоже не проходили. Успевали или расстрелять несчастных, или отправить в лагеря, в общем, пускали под нож, и снова все рассыпалось. В этой истории была какая-то обреченность, бездна разных людей, что-то между собой обсуждавших, к чему-то готовившихся. А что, к чему, никто понять не может. Читать дело подряд, том за томом, я, конечно, не мог, в лучшем случае пролистывал. и все равно это свое недоумение запомнил. Коля, дяде Петру Миртесин заехал в Вольск к Тате за очередной порцией архива. Был обихожен, обласкан сверх всякой меры. За день до поезда в Оренбург и дальше на корабль Тата повезла в Саратов к Сергею Колодезеву, весьма популярному местному портретисту, он ее дальний родственник. «Приняли нас тепло, работы тоже интересные, этакий микс иконы» — Колодезев начинал под мастерьем у Богомаза и классического портрета. Но сделано с тактом. За чаем Сергей рассказывал, что учился во Вхутемасе среди тех, кто им преподавал. Малевич пару раз упомянул и товарища, с которым в складчину нанимал мастерскую, платил натурщица. Только уже в поезде сообразил, что это Валентин. Сонин, дядя.